Часть двадцать четвертая. Вершина. Эпиграфы. Нравственность в природе вещей. Некер. Нравственный закон внутри нас. Кант. Глава восемьдесят пятая. Вершина. Подъем. Важное слово. Люди привычно думают, будто это армейская команда, по которой солдаты прыгают вниз с койки в сапоги. Но есть подъем на вершину. Дело тяжелое. А если это восьмитысячник мучительное? А есть еще подъем духа. Тогда человек способен на все, даже в ущерб себе. Вершина была обещана давно. Промежуточные лагеря позади пора. Запоминается последняя фраза Штирлиц. И действительно, последняя фраза самого знаменитого русского романа запомнилась народу: Но я другому отдана, я буду век ему верна. Верна. Вот последнее слово. Больше персонажи романа не скажут ничего. Действие кончено, автор прощается. Последние три строфы — это уже не роман, даже не эпилог, никаких персонажей уже нет, только Пушкин и его мысли. Последнее слово важней всего. Это вам любой бизнесмен подтвердит, любой судья, любой приговоренный — Вот пример последнего слова. Его помнят и через пять веков. «Будьте мужественны, Ридли! Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда». Хью Латимер, епископ Вустерской на костре, «Октябрь», 1555 года. «Могильная яма?» «Нет». «Вершина». Гамлет кончается словами Гамлета. «Дальше тишина». Хотя дальше. Никакой тишины. Грохоча сапогами появляется войско Фортинбраса. Рассказ Горацио «Распоряжение о торжественных похоронах» но никого это не интересует и никакого значения не имеет. Я другому отдана, буду век ему верна. Тане, однако, поверили не все. Гениальный русско-американский писатель Набоков, законодатель вкусов и приличий, не поверил совершенно. Пушкин, несомненно, желал сделать решение княгини бесповоротным, но достиг ли он своей цели?» Набоков комментарий. Бредовость этой фразы мы не в силах описать. Пушкин хотел, но не смог. Княгиня обрела свободу воли? Комментатор называет Таню княгиней Н, намекая, что у ней теперь нет фамилии, ибо у ее мужа даже имени нет. Есть только приметы. В сражениях изувечен, толстый, генеральские полеты. В опере он гремин от громыхающих шпор, что ли. Быть может, в голове у Набокова поселилась сбежавшая от Пушкина Татьяна, которая теперь, в 1963 году, когда автор «Лолиты» писал свой комментарий, находясь целиком во власти развратного старика Владимира Владимировича, изменит, наконец, мужу? С кем? Поскольку Онегин исчез навсегда... Ей придется обойтись кучером, как обходилась кучерами и садовниками пьющая горькую мама Натальи Николаевны. Набоков, однако, продолжает развенчивать так называемую «княгиню Энн». 99% аморфной массы комментариев, порожденных с чудовищной быстротой, потоком идейной критики, которая уже более ста лет не дает покоя пушкинскому роману, посвящена страстным патриотическим дифирамбам, превозносящим добродетели Татьяны. «Вот она!» — кричат восторженные журналисты Белинско-Достоевского толка. «Наша чистая, прямодушная, самоотверженная, героическая русская женщина!» Рискуя разбить сердца поклонников, так сказать, княгини Греминой, как обозвали княгиню Н-2 светила, состряпавших либретто для оперы Чайковского, необходимо подчеркнуть, что ее ответ Онегину вовсе не звучит со столь величавой бесповоротностью, которую слышат в нем комментаторы. Обратите внимание на интонации «Строфы» 37. Вздымающаяся грудь, прерывистая речь, надрывные, мучительные, трепещущие, завораживающие, чуть ли не сладострастные, чуть ли не обольщающие переносы, стихи 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 8-9, 10-11 Настоящая оргия анжамбеманов, достигающая своей кульминации в любовном признании, которое должно было заставить подпрыгнуть от радости опытное сердце Евгения, и чем завершаются эти двенадцать рыдающих строк пустым, бессмысленным звуком подходящего к случаю двустишья: «Отдана верна». Визгливая добродетель повторяет зазубренную реплику. Набоков — комментарий. «Визгливая? Но после я буду век ему верна. Нет даже восклицательного знака. Стоит скромная твердая точка». Визгливым тут выглядит разве что сам Набоков, чье специфическое восприятие позволило ему сквозь горькие строки увидеть вздымающуюся грудь, услышать обольщение и прочее. Цитируем уличающую страфу 37-ю. «А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена».